Издательство Одина Спаблишинг и студия МДМ Вижен представляют. Тайгари. Грозовая охота. Книга вторая. Турнир. Том второй. Глава сто десятая. Неучтенный факт. оставшись в библиотеке одни, мы молчали. Я торопливо выплела вестника в арго. Если его загребут менталисты, я не выиграю ничего, а так наставник Кернский мог ещё пригодиться. Всё равно против Хейли запись теперь практически бесполезна. Она Стас не сможет завтра участвовать на алхимии со сломанной рукой. Мы так быстро не лечим. А чтобы прижать их это как-то мелко, учитывая, что причина, по которой второй наследник пролетает турнир, я сама. Серая и думали, что выиграли они. Две твари вместо одной в обмен на артефакт. Но они ошиблись. На самом деле я не могла контролировать их количество. У меня никогда не приходило меньше трех. Зовом я вообще практически ничего не могла предугадать. И еще подспудные мысли, что они одолжили мой нож, чтобы приставить его к шее Варгу, не оставляла. Бывшими не становиться. Слишком удачно у Никки оказалась запись. Слишком много там было сказано. А так... Просто уряд на допросе, когда сработает закладка и всё. Мёртвые и бесполезны и приносят проблемы, которые уже не на кого повесить. Поэтому алхимика я предпочла бы видеть живым. Пока экс костовал купол тишины, я нырнула во второй ящик стола, отбрасывая бесполезные вещи, пока не наткнулась на стационарный артефакт от прослушки статуэтку крылатой девы-воительницы Мары, которая, по моим ощущениям, давала лучшую защиту, чем плетение. Что происходит в войо Что это значит? мы спросили одновременно. Сразу, как вспыхнули защитные плетения, засмеялись мы тоже одновременно. Брат, бильчонк. Ты не перегибаешь? Изображать идиота у тебя выходит отлично, но это менталисты. Я пробежалась быстрым взглядом по его пальцам, выискивая новые кольца. Если он так уверен, значит, дядя дал ему надёжный ментальный артефакт. А ты, незваные гости, вы свободны. Мне стоило большого труда договориться о допросе тут. Не стоит ходить по краю в аю. Я фыркнула. То, что Таджо не прост, мне объяснять было не нужно. И то, какую цель на самом деле преследовал брат, готова поставить, что весь предел уже в курсе, что ищеки остановились у Блау. Акс, ты притащила их домой, до знователей. Таджо был групп с тобой на допросе в школе. Сразу нахмурился брат. Ты поэтому так реагируешь? Поэтому? Ах, это менталисты, псы императора, ваю. Аксель невесело хохотнул, приглаживая волосы ладонью. Ты преувеличиваешь, это байки. Преуменьшаю, это более верно. И сейчас тут целая стая псов. Им даже не нужно напрягаться, чтобы читать слуг. Я оставил только подполный вассальный, отмахнулся брат. Я выдохнула сквозь зубы. Вряд ли кого-то остановит то, что для чтения вассалов тоже требуется разрешение Сира. Аксель был обеспечен настолько, что это больше напоминало идиотизм. Как долго ты планируешь изображать полного идиота? Артефакты ненадёжны, могут взломать. Иногда быть идиотом безопаснее. И не могут. Брат наконец улыбнулся по-настоящему и постучал пальцем по виску. Глаз. Они не могут меня читать. То есть Я удивилась. Причём тут родовой дар Акселя? Они шепчут. Сначала тихо, потом громче. Иногда поют, иногда приходят образы. Он поморщился. И забивают ментал. Кто они? Я прошептала очень тихо. Твари. Ак сказал это как само собой разумеющееся. Они зовут меня постоянно. Как я понял, этот шум сильно мешает менталистам. Они пробовали, всегда пробуют с каждым. Он усмехнулся довольно и зло, и потом долго лечили двоих. Теперь не пытаются. Ты пока не слышишь? Он нежно потрепал меня по голове. А должна? Зова твари я не слышала никогда. Был отдаленный фоновый шепот, иногда на самых нижних уровнях. Но чтобы твари звали, нет. Значит, твой зов пока не устойчив. Связь не постоянна, утешил брат. Как только зов будет стабилен, ты тоже начнёшь слышать. А если я не хочу? Перспектива была не радужной. Тогда не используй призыв, брат пожал плечами. Нигде, никогда будешь звать, будешь слышать, но ты уже не сможешь. Аксат, ты постоянно их слышишь. Мы никогда ни разу не разговаривали с братом на эту тему. Зову я училась сама по памяти, когда его уже давно не было. То, что не смогу, я знала и так. Эта мучительная потребность постоянно спускаться все ниже и ниже на уровень, проверяя свои силы, выматывала изнутри. Когда я долго не ходила на зачистки, мне начинали сницаться бесконечные коридоры катакомб, которые манили. Почти. Он поморщился. Иногда сильнее, а иногда слабее. К этому привыкаешь. А дядя? Тоже. Зачем был весь никакс? Я вернулась к тому, что важно прямо сейчас. Ты умница. Он поцеловал меня в висок. Ты поняла приоритет. Я ничего не поняла, Акс. Я вывернулась из объятий, чтобы видеть его глаза. Я не поняла ничего, кроме того, что ты куда-то влип и тебе нужна помощь. Причем тут дознаватель или Акс? Мы, уточнил брат. Мы влипли. Понимание оглушило. Мы это не блау. И как давно уточнила я. Голос резко сел. Как давно ты работаешь на них? Ваю. Дядя знает? Да, Ваю. По этому связи с республиканцами. Поэтому перевод в корпус. Я быстро складывала части сумасшедшей головоломки в единое целое. Поэтому Аксель тогда после того, как пропал дядя, сразу сказал им: "Да. Дело было не только в моей безопасности. Дело было в том, что он работает на них". Великий, какая я была идиотка. Ваю. Он резко тряхнул меня, взяв за плечи. "Как давно, Аксель?" "С конца первого курса", тихо ответил он. "Я не работаю, я просто иногда выполняю поручения". Великий. Простонал и я. Ваю, ты слишком сильно реагируешь. Это не так страшно, это только слухи про страшных дознавателей, которыми пугают толпу. Он пытался улыбнуться, и у него почти получилось. Ты просто не знаешь, как на самом деле. Все совсем по-другому. Не знаю, как на самом деле. Все по-другому? Не страшно? Не знаю. Мне хотелось тряснуть Аксат так, чтобы у него хоть чуть-чуть прибавилось мозгов. Я не знаю. Да именно из-за его решения по приказу старшего я год провела в главном управлении, следуя хвостом за Шахрейным. Ела, дышала и спала по указке, тщательно охраняемая той самой боевой пятёркой, возглавляемой Райдо. Не до конца обученный целитель среди дознавателей. У меня даже была своя собственная штатная должность, созданная специально для Серы Блау помощник заместителя его доблевного высочества Сера Таджо. Не менталист в здании полном тех, кто любит капащиться в чужих мозгах и получает от этого удовольствие. Я знала, как они работают, как получают донесения. Я знала почти все от и до, поэтому шах везде таскал меня следом, натаскивая. Сейчас следует признать, что это было полезное время. Я столько ему научилась: врать прямо в лицо, не блевать в пыточных, плакать без слез. Мне не нравилось, что приходилось быть честной в этом вопросе, но тот год был самым полезным из всех прожитых. Только там я по-настоящему увидела изнанку нашего высокого общества и потеряла все остатки и так изрядно потасканных фантазий про белых единорогов. Именно там, в здании на второй цветочной, в Главном управлении дознавателей. Доступ к документам с грифом совершенно секретно. Рецепт эликсира от Мора, сотни дел, которые прошли через руки шаха и, соответственно, через мои, и много-много обвинительных приговоров. Шах оправдательные и принципиальные выносил редко. Если тебя поймали, значит виновен. Не виновен по делу, виновен в глупости и некомпетентности, а это тоже вред империи. Но Акс. Я всегда задавалась вопросом, почему. Как он мог просто оставить меня им, когда дядя пропал и он занял место главы по праву? Пусть он боялся, пусть мы оставались последними, пусть у него не было на меня времени, я всё равно не могла понять почему. Если Аксле работает над дознавателей с первого курса, он должен уже хорошо изучить их методы и значит, значит, тогда после смерти дяди решение оставить меня в управлении было меньшим злом, меньшим, тогда что было большим. Было что-то ещё страшнее. На чём они поймали тебя? Ваю. Акс, давай хоть раз поговорим нормально. Прошу тебя, ты должен мне завесник. Если бы я отправила обычный, ты бы не действовал так быстро. Это ваши дела, не мои. Я хочу услышать ответы, пока ты не вернулся в корпус. Я крепко схватила его за руку. Это они тебя вызвали? Завтра. Он мягко погладил меня по плечу. Я должен вернуться. Но к вечеру будет дядя, не переживай. Аксель, на чём они поймали тебя? Всё не так, он фыркнул. Дело не в том, на чём. Дело в том, кто я и кто ты. Блау. И я не понимал ничего. Всех по суд ваю, отца, дядю, он грустно улыбнулся. Теперь будут и тебя, меня призыв ваю. Заклинатели это ресурс, за которым тщательно следят, как за овцами. Ещё одна кривая и злая ухмылка. Выращивают, скрещивают, разводят. Ты знаешь, почему я никогда не присматривал себе невесту? Я замотал головой. Я знала, кто нравился Аксу раньше, но он никогда не заговаривал о браке. Потому что уже решено. Там. Он мотнул головой в сторону окна. Но папа и мама Поверь мне, за эту ошибку отца Блау платит до сих пор. Негласная опала продолжается. Никому не позволено нарушать правила, иначе это захочет сделать каждый. Ты понимаешь? Я понимала. Зачем ты исполнила зов? Мне нужно было решить быстро. Фэю, Ваю, зачем ты выбрала зов? Я прекрасно помню, сколько тебя мучил наставник, и уж точно классика не была бы проблемой. Я я помедлила и решила быть частично честной. Я хочу остаться в клане Акс. Подожди. Я долго думала об этом. Я хочу остаться в клане, и я хочу, чтобы ты меня поддержал. Ваю. Аксель длинно выдохнул и покачал головой. Поэтому перед всем пределом, чтобы у дяди не было и шанса. Не такс. Не только. Я просто хочу вниз, в свои коридоры. Хочу иметь на это полное право. Мне уже начали сниться катакомбы, и серые просто идеальный вариант, чтобы я хотя бы некоторое время могла спать спокойно. И я синь, конечно же. Несколько тварей за одну вылазку, Аксель. После турнира у серых точно не останется сомнений, устроит ли их именно это блау на двенадцатом. Ты знаешь, дядю, он не поколебим в этом вопросе. Не давит, но уверен абсолютно точно, что мое место не здесь. А ты подумала, почему в Аю? Почему Карае? Тёте Софи? Нет, потому что после смены линии заклинателей это самый молодой род в империи. Это значит, они не успели нахватать ничего серьёзного, понимаешь? Там ты была бы в безопасности, относительной, но в безопасности. Там гаремы, Аксель. До сих пор есть женские и мужские половины. Несколько наложниц это норма. Ты представляешь меня в роли главной жены и в платке Наложниц берут и у нас, посмотрела на Фейю Аксель фыркнул. Если ты останешься в клане, поверь мне, тебе не понравится то, как к обучению подходит дядя, и самое главное, род всегда отвечает за долги, дети за родителей. Нас слишком мало, и мы слишком многим должны Ваю. Он взъерошил волосы петернёй. И последнее время даже я стал сомневаться, что мы справимся. Аксель я крепко обняла брата. Мы справимся. По крайней мере, если я останусь, мы встретим всё вместе, а не по отдельности. Я решила. Я не поеду на юг, не поеду к Хсау Хейли. Я останусь в клане Акс. Вопрос в том, как убедить в этом дядю. Ты поддержишь меня? Я был против Ваю. Правда, против. Но ты не оставила выбора. Он развернулся ко мне и зажал мои ладошки. И теперь они потащат тебя в столицу. Кто? Они. Все подлежит учету в вою. Все заклинатели проходят испытания. Нижняя граница два раза из десяти. Если твой зов срабатывает только два раза, то не так интересно. Запомни. Я не могу это контролировать. Учись. Голос Акса стал очень жестким. Если не хочешь жить под колпаком. В контроле трижды в год мало приятного. А ты, Акс, как прошёл ты? Ваю, у меня активный дар. Глаз предполагает, что твари приходят на мой зов всегда. Всегда, Ваю. И среди мозгокопателей прекрасно знают об этом. Он вздохнул. Но ты, не я. Я тебя не учил. И это не дядя, не так ли? Почему не дядя? Потому что если использовать наши способности постоянно, шёпот тварей забивает ментал. Защита не нужна, а тебе построили лабиринт. Дядя заботился о твоей защите настолько, что нашёл в качестве наставника кого-то из отставных и каким-то образом уговорил. Акс с восхищением щёлкнул пальцами. Они до сих пор делают ставки, кто это из бывших. Твоя защита оригинальна и нестандартна, поверь мне. Одобрение Таджо стоит очень и очень дорого. Вот как. Значит, именно такой теории и будем придерживаться для чужих. Зов сама. Я подняла руку, которую окутала темная дымка, подтверждая слова. Я вспоминала, как учился ты. Колыбельную выучили отдельно, поэтому я ее не знаю. Очень плохо ваю. Акстар обанял по коленке, думая. Если что, учил я или дядя, не вздумай никому сказать, что ты дошла до этого самостоятельно. И дядя? Дяде можно Ваю. Перестань изображать идиотку. Обещай. Обещаю, но почему, Акс? Это не так важно. Времени мало. Им сейчас непременно что-то понадобится. Почему ещё учил тебя Вертос, кроме разрывных картин? Ничего особо полезного. Я ещё не придумала легенду для Верта. Это ничего, ты тоже больше не демонстрируешь. Поняла меня? Ничего из ничего? Меня пробило на смех. Ваю. Он взлохматил мою и так далеко не идеальную к вечеру причёску. Вообще ничего. Я долго пытался понять, чего ты хочешь добиться. Ты сменила маску слишком резко, но сейчас я понял. Ты училась в шахтах. Зато ты не менял свою так давно, что звание тупого блау скоро закрепится за тобой навсегда. Фыркнула я. На счет шахт твоя теория неизна акс. Хорошо. Он улыбнулся и подмигнул. Теории нет. Просто брат перечислит факты, а ты послушаешь. Шахты и скорпиксы. Именно там есть один из старых входов на южном склоне, где тебя нашли. Верно? Я кивнула. Я долго думал как. Как ты смогла продержаться в гнезде, получив только отравление ядом ваю? Скорпиксы тебя не тронули? Этот вопрос волновал и меня саму. Я не помнила, что произошло в шахтах. Я не помнила, почему я выжила первый раз и что произошло во второй. Я просто очнулась снова и всё. Ответ на этот вопрос в прошлой жизни я найти так и не смогла. Но всё сходится. Если ты пошла в шахты учить призыв, там есть нижние уровни. Он загнул пальцы. Удобный самый ближний к поместью вход. Он загнул второй палец. И не очень опасные экземпляры. Он с довольным видом загибает третий палец. Ты тренировала зов и разбудила тварь, которая и отвлекла скорпиксов. Всё просто. Я удивилась. Теория была стройной, за исключением одной несущественной детали. Ваю Блаув в 14 никогда не задавалось вопросами, как и зачем играют призыв. И в шахты меня отправила Айша и собственный идиотизм, а не стремление постичь глубины музыкальных композиций. Далее, Ах с довольным видом хлопнул себя по коленкам. Я задался вопросом, что ты пытаешься сделать, Ваю? Я не совсем понимаю твои методы, но курс прекрасный. Я заинтересованно подняла бровь, призывая брата продолжать. Акса логика сегодня была абсолютно непостижимой. Райдо заметил верно, ты разрушаешь ваю. Разрушаешь совершенно любые планы, всё идёт к вырком. А какой самый опасный человек в команде? Тупой? Нет, улыбнулся Акс. И не предатель. Непредсказуемый. Неучтённая точка в плетении. Плавающий вектор. Непостоянная переменная, которая постоянно меняет результат ваю. Просиял брат с видом: "Ну же, скорее хвали меня. Если результат непредсказуем, использовать такую фигуру себе дороже. Пешку, которая взрывает доску, нельзя использовать. Всё приводит к прорыву грани". "Акс, я проанализировал все твои действия и записи". Он перестал улыбаться. Шаг за шагом. Площадь, приём, лабиринт, твои дела дома. Да, я приказал управляющим отправлять мне ежедневный отчёт. Школа, турнир. Ты осознанно дестабилизируешь обстановку так, что использовать тебя становится очень дорого. Возьмём турнир. Ты могла не исполнять зов. Ты могла не играть марш. Ты могла не напоминать всем про ваэлента блау и оставить в покое прошлое. Ты могла не использовать уроки виртоса, и ты осознанно не сказала про эмпатию ваю, зная, что будешь фокусом. Он перевёл дыхание. Прости, но ты не самая умная. Если понял я, пойму Тани. Понимание не изменит результата. И я не могла знать, какую формацию будут делать менталисты. Я прикрыла глаза ресницами. Мне нравился такой Акс, но когда он не думал слишком много в мою сторону. И ты преувеличиваешь мои возможности. Дерево уже стало лодкой. Не вижу смысла это обсуждать. Неужели Но как-то же ты это объяснишь? Немилость. Я пожала плечами и в ответ получила смачный подзатыльник. О, чакс, больно! Не неси чушь. Это имеет такое же отношение к немилости, как я к потомкам мари. Змеи Немеса. Это направленное воздействие наложенной печати, ментальное. Он не может шептать на ушко, какую песенку стоит спеть. Рявкнул Аксель. Не неси сам. Я изобразила удары кулаками справа и слева. О, если бы взяли меня. О, если бы я был здесь. О, твоя змея больше, Ваю, передразнила я писклявым голосом. Если ты думаешь, что на это купился хоть один, я тебя уверяю, это театр одного актёра. Аксель расхохотался так, что плетение купола тишины вспыхнули по периметру. Я тебя уверяю, все в курсе, и каждый просто получает свою порцию удовольствия. Сейчас я не могу ничего. Он развёл руки в стороны и зло дёрнул уголком рта, породнившееся. Так хоть свою порцию удовольствия и я получить вправе. За любые удовольствия придётся платить рано или поздно, Аксель. У дяди тоже свой змей. Ак снова заржал и так, что пришлось утереть уголки глаз от слёз. Дядю взяли в имперской канцелярии. Он пошёл спорить насчёт патентов. Очень удачно и своевременно сработала немилость, и вся защита Запретного города среагировала на ментальную атаку. Он продолжил ржать. В черте Запретного города? Это же нападение на императора! Именно. Акс довольно поднял палец вверх. Неужели ты думаешь, что кто-то стал бы заниматься немилостью отдельно взятого рода? И его отправили в тюрьму. С комфортом, Ваю, уверяю тебя. Там работают быстро. Поэтому тем, что я тут, это в большей степени заслуга дяди", Акс снова хохотнул. Их там и так взбодрили. А тут ты на арене. Брат одобрительно похлопал меня по плечу. Я так жалею, что не видел это лично, их лица, когда они поняли, что их вторая формация тоже не работает. Ты в штате? В мое время наследников к работе привлекали только в качестве консультантов по узко специализированным вопросам. Нет, Акс фыркнул. Контроль, испытания и иногда вопросы, связанные с призывом тварей. А сейчас? Зачем тебя вытащили сюда сейчас? Разве турниры единственное младшее недостаточное основание? Улыбнулся брат. Акс, мне хватило Хасау. День был длинным, и я мечтала расслабиться без присутствия менталистов в доме, которые будут смотреть вместе со мной сны. Им запрещено, акс заржал. На любое воздействие нужно собрать кучу печатей и согласий. Мне смешно не было. Акс до сих пор верил в сказки. Если дознавателям было что-то нужно срочно, печати они обычно собирали потом, и то не всегда. На арене они прямо у всех уточнили, можно ли прошептала я себе под нос. Ваю. Голос Аксе похолодел. Хорошо. Я примирительно подняла руки. Но ты можешь хотя бы сказать мне, кого ловит Таджо, что прислали боевую звезду? Сир Таджо, Ваю, сухо поправил Аксель. Не забывай. Я не в курсе. Меня посвящают обычно только в часть подробностей, если задание связано с тварями. Сейчас дело в немилости, скорее всего. Он пожал плечами. Они проверяют что-то своё все последние дни. Держись от них подальше. Они уедут вместе со мной. И прости. Он дунул мне в ухо. Это негласное правило останавливаться дома у члена группы, если позволяет задание. И насчёт поединка не волнуйся. Дядя вернётся, отменим. И даже примерно представляла, как отменим. Но этот вариант меня не устраивал. Аксель не знает то, что знаю я, потому что он не чувствует. Они не отступят, такс. Хейли, но них совсем поехали полетения. Забудь про кровную месть. Легко отмахнулся брат. Они хотели просто увеличить пирог, но им отказали. То есть Они хотели, чтобы Блау открыли уровень, но мы отказали, поэтому они и подали прошение. У них есть сумасшедший старик, у которого совершенно бредовые теории. Акс они ненавидят нас, ненавидят так, что дышать сложно от таких эмоций. Да, нужно учитывать воздействие боевой пятерки. Это усилило ощущение. Но даже без них ненависти было слишком много, чтобы просто забыть о ней. Все ненавидят кого-то в Аю. Это жизнь. Ты не понимаешь, я стукнула его кулаком. Я импат забыл, бесполезный родовой дар. Я чувствую, Акс нахмурился. Они бы раздавили нас сразу, если могли бы. Что мы им сделали, Аксель? Что им сделали Блау? Это старая история. Он опять отмахнулся от меня. Хейли считает, что виноват отец. Был прорыв тварей, но он не виноват. Там никто бы не справился, ни даже я. И даже вместе с дядей, добавил он, подумав. Я поднимал дело, читал протоколы. Вины Блау нет. Двадцать четыре шестнадцать? Речь об этом? Да, докопалось. Он фыркнул беззлобно. Но он развел руками и показал на горло. Обед молчания. Спросишь напрямую дядю, но поверь мне, там ничего интересного. Отец умер и умер такой смертью. что нам пришлось проводить ритуал признания смерти члена рода. Он тряхнул головой. Хейли могут идти за грань со своими идеями. Блау, ничего им не должны. Хейли так не считают. И Фейю, даже Марша в курсе. Неудивительно, кивнул брат. Фейю тогда тоже положили достаточно. Акс, Ваю, поверь мне. Он щёлкнул меня по носу. Следует переживать не об этом. Больше никогда, ты слышишь меня? Никогда не завидна без подстраховки. Акс, ты знаешь, почему я не успел и не видел твоего выступления, знаешь? Тебя не взяли, потому что я торчал внизу и пел колыбельные, и я задолбался в аю. Они они же не должны были проснуться. Я была твёрдо уверена, что не вкладывала достаточно силы. Да что ты? Дать бы тебе подзатыльник, самоуверенная идиотка. Аксель, почти Ваю. Ты почти разбудила всех под ареной, пробрала до девятого уровня. Поэтому сначала ты научишься усыплять, и только после этого я разрешу тебе взять флейту ещё раз. Ты будешь учить меня колыбельной завтра, весь день до отъезда. Ты уже получила вестник от распорядителей. Да, нас попросили очень вежливо. Не приходить. Щелкнул у зубами я. Сир Таджо поспособствовал. Не переживай, так будет лучше. Он мягко потрепал меня по плечу. Это не имеет значения. Считаю нас с тобой завтра день отдыха. Только ты и я вместе. Вопросов у меня было еще много, но я решил их придержать. Голова раскалывалась неимоверно. Будет время спросить завтра. Акс проводил меня до комнаты и подславал на ночь. Бучь, молчаливый тёмный тень, удерживался на расстоянии нескольких шагов. Нэнс в комнате не было. Всё было готово ко сну, но сама Ларикка как будто провалилась в подземелье. Даже чайничек на столе и тот успел остыть. Лика с вечером тоже старательно не попадался мне на глаза. Вообще все ларицы, казалось, старательно избегают находиться в непосредственной близости от менталистов. Кое-как справившись с многочисленными завязками и застёжками после купалин, я рухнула на тахту, зарывшись в одеяло, намереваясь хорошенько выспаться. Все вопросы подождут до нового дня. На крыше было холодно. Ветер сменился на западный, и мой любимый скат замило снегом по колено. Спать я так и не смогла. Травки марта перестали действовать, и я крутилась из стороны в сторону, собирая одеяло в кучу. пока не решила посетить вотчину Маги. На кухне было тихо. Обычно оставляют хотя бы одну служанку на всякий случай, но сегодня в кухне была совершенно пустынно. Я пошарилась по ларям и шкафам, набирая еду и отправилась по привычному пути наверх. Дуло знатно. Купол яко оставать не стало. Ледяной обжигающий ветер хоть немного приводил мысли в порядок. Сне яркой вспышкой появился четвёртый по счёту вестник от Хуакина с вопросом о дознавателях. Отвечать мне не хотелось, и я вернула его обратно. Достаточно того, что я узнала у Люцы. У них все относительно хорошо. Сейчас мне хотелось подумать молча и в одиночестве. Ничего не складывалось. Совершенно ничего. Или все складывалось просто идеально. Но тогда стоило признать, что я полная идиотка, которая никогда не видела дальше своего носа. Аксель и повесили за измену. Мне никогда не приходило в голову проверять факты или проводить собственные расследования. Я упивалась горем, поверив сразу в то, что сказали. Исчезновение дяди и Луция я тоже никогда не ставила под сомнение. Их искал Аксель, и потом нашла я в Левенсбрау. Но был ли Левенсбрау? Была ли пропажа? Был ли тогда совет? И была ли измена Акса? Или ничего не было? И было что-то совершенно иное. Всё, во что я верила так долго, оказалось ложью, или одним большим нагромождением лжи. И великий, мне никогда не приходило в голову проверить, а так ли это на самом деле. Если акции раньше брали под контроль дознаватели, значит, он работал на них с первого курса. Значит, значит его просто не могли судить за измену. Правление не отдаёт своих Никогда и ни при каких обстоятельствах не вынося ссоры из дома. Всё решается внутри, без широкой огласки. Если Лакс работал на них, его просто не могли обвинить в измене публично, значит, значит произошло что-то, что вынудило их сдать своих. И была ли измена? Что именно натворил Лакс? И натворил ли вообще? Великий Мне казалось, что рушатся все понятные, простые и незыблемые постулаты. Есть смерть, предотвратить, но что предотвращать? Что произошло тогда, десять зим спустя? Что? Одни вопросы и ни одного ответа. Если бы мне пришло в голову спросить тогда, что произошло на самом деле, ведь я разменился на северный. Начиналась метель, такая плотная, что на небе не было видно ни единой звезды, ни единого огонька света, кроме сигнальных вышек в стороне Лернейских. У меня пока не было никаких идей, как узнать то, что произошло в будущем. Но одно я знала совершенно точно: что я должна делать. Я буду искать ответы.